Глава 18 Ларс. Его не покидало чувство, что они упускают что-то очень важное. Это иллюзорное ощущение, что времени еще много, могло их здорово подвести. С декриптаторами они даже приблизительно не могли представить, что их ждет за последним рекогнайзером. Да, они собрали много информации и о многом догадывались, но его не покидало четкое и ясное чувство – Как бы им ни везло до сего момента, ни в коем случае нельзя недооценивать эту систему. Он первый увидел то, что крылось за поворотом. В конце небольшого коридора, где должен был находиться второй рекогнайзер, располагался огромный гейт. На первый взгляд могло показаться, что он ничем не отличался от того, которое они проходили сегодня, но буквально спустя пару секунд технический разум Ларса стал выцеплять множество деталей, указывающих, что это нечто совсем иное. Конструкция была более массивная, сложная, возможно, более мощная. Да, их информация верна. Это определённый рекогнайзер, но какой-то другой. Одному богу было известно, какой функционал и степень защиты кроется в этом гейте. Ларс, как вкопанный, остановился в десяти метрах от него. «Стойте!» — холодно бросил он. Ребята послушно остановились. «У меня есть чёткое предчувствие, что нам туда нельзя». Его голос был спокоен. «Брат, мы что, зря сюда шли? Ты издеваешься? Крис его сейчас быстро взломает, как прошлый. Перестань!» Обеспокоенному Дарсу не нравилась странная реакция брата. Да, он всегда был аккуратен, но сейчас в его интонации он чувствовал что-то нехарактерное, хоть и знакомое. Это был страх. Ларс повернулся спиной к Гейту и посмотрел на компанию. «Ребята, нам туда точно нельзя. Это нечто совсем другое». «Не знаю почему, но оно уже здесь вызывает у меня страх, поэтому не подходите ближе. Боюсь, я уже в зоне действия этого рекогнайзера. Он явно мощнее». Ларс направился в их сторону. «Я чувствую, что его взлом не сулит нам ничего хорошего. Это слишком большой риск. Думаю, Крио — единственный, кто может туда зайти». «Крио? А толку? Как он взломает базу данных?» — в сердцах воскликнула Крис. «А что, если я подключусь к нему так же, как ты, подключалась при взломе первого рекогнайзера?» В глазах Ларса появилась искорка надежды, но голос его звучал по-прежнему подавленно. «Если терминал будет вне зоны действия нашего канала, это возможно. А ты давно работал через марионетку?» – обратилась девушка к Ларсу. «Марионетку?» – возмутился Крио. «Ну, извини, именно так это называют в моих кругах». «Ни разу», – Ларс опустил глаза. «Ну, могу попробовать. Крио, мы будем с тобой на связи по узкополосному каналу». «Ты же сможешь подключить декриптаторы? Я все объясню». «Думаю, да. Почему нет?» Похоже, криво уже был готов на все. Ларса это приятно удивило. «Тогда иди туда и найди главный терминал. Очень надеюсь, что он в самом начале серверной Нам надо будет его локально взломать. Это единственный шанс». «Окей», — ответил он и уверенно двинулся к цели. Но вскоре Крио начал замедлять шаг, а потом и вовсе остановился. Ларс взволнованно смотрел на его спину. Неужели это происходило и с ним? Странная волна неподъемного смятения накатилась на него по дороге к Рекогнайзеру. Видимо, то же самое сейчас испытывал и Крио. «Мне тяжело это объяснить», — медленно произнес Крио. «Этот гейт будто эмоционально меня программирует туда не идти». Я был так уверен, что поступаю верно, а сейчас стойкое ощущение, что все это одна большая ошибка. Вы обалдели, что ли? Я сейчас разнесу его из плазмогана, делов-то!» Дарс явно начинал злиться. «Дарс Крио прав. Похоже, этот рекогнайзер не только читает тех, кто проходит через него, но и транслирует определенные эмоции всем, кто к нему приближается». «Но меня же прочитать нельзя», — дрожащим голосом сказал Крио. «Нельзя, зато как приемник ты работаешь отлично. Речь же идет не о снятии эмоционального слепка, а о том, что этот рекогнайзер вещает определенные эмоции», — попытался объяснить Ларс. «Не исключаю, что технология вообще сырая и работает в тестовом режиме. Мои эмоции были весьма неоднозначны, хоть и близки к состоянию страха». <кхм> да, в них есть что-то неестественное». Крио поставил рюкзак с декриптаторами на пол. «Выходит, мне просто нужно побороть свои страхи». «Ну что ж, благо этим я занимался все последние недели. Только надо отдышаться и собраться с духом. Думаю, все получится», – заключил он. Так он простоял еще несколько минут. Все молча ждали, что вот-вот нечто произойдет, но ничего так и не случилось. Ларс понимал внутреннюю борьбу к Рио, но как ему помочь, не знал. Он четко осознавал, что от этого рекогнайзера можно ждать любых сюрпризов, И идея не идти туда вместе была в любом случае отличной, даже с учетом того, что свой испуг он принял за чистую монету. Общее молчание нарушила Крис. «Крио, это почти как прыгнуть в ледяную воду. Очисти разум, ни о чем не думай. Не думай о последствиях, просто иди вперед. У тебя в голове должно быть только одно, что шаг за шагом тебе нужно пройти этот гейт. Я верю в тебя. Мы верим». «Какая же она молодец», — подумал Ларс. Не теряется даже в такой ситуации». Крио обернулся и задумчиво посмотрел на нее. Затем быстро поднял рюкзак с пола и уверенно пошел вперед. Вскоре он скрылся из виду. «Я внутри», — написал он спустя полминуты в канал. «А вот и терминал. Вам крупно повезло. Ларс был прав». Ларс в душе улыбнулся. Он опять прав, но было рановато радоваться победе. «Крис, помоги мне подключиться», — сказал он. «Крио, кидай трансляцию! Ларс, дай доступ!» – написала она в ответ. Ларс смотрел на нее и понимал, что она действительно мастер своего дела. И откуда в такой, казалось бы, хрупкой девушке столько упорства и желания достичь своей цели? «Переходим в канал! Ларс, лови! Дело за тобой!» Он увидел терминал и все, что сейчас видел Крио. Слава богу, это был стандартный терминал, никакой экзотики. Обычная панель со знаком терминала, к которой можно было подключиться, только находясь в непосредственной близости. Вся информация с него транслировалась на глазной имплант Крио. Внизу находились служебные интерфейсы. Достаточно было подключиться к одному из них, чтобы начать взлом. Работать через марионетку было непривычно, но особой скорости ему и не требовалось. Большая часть работы проходила в его голове. «Отлично, мы висим на экране идентификации». Крио, вытащи оба декриптатора из рюкзака. Молодец. Теперь подключи первый ко второму с помощью толстого черного кабеля. Да, это он. Открой крышку на первом декриптаторе. Тебе нужен оранжевый кабель с треугольным концевиком. Теперь подключи его к служебному интерфейсу под терминалом и проверни в любую сторону, пока концевик не провалится и не щелкнет магнитный замок. Отлично. Теперь включи правый блок. Ждем, пока загорится зеленая лампочка. Отлично. Теперь то же самое с левым блоком. «Теперь подключись к правому блоку, мне надо увидеть его визуальный интерфейс». «Отлично, дай мне поработать». «Такс, такс», — думал Ларс. «Попробуем начать с самого простого. Запустим анализатор». Он не спеша раскрыл его интерфейс и запустил процесс. Прошло менее минуты, и у него были результаты. Увы, неутешительные. Анализ ничего не дал. «Ожидаемо», — подумал Ларс. «Придется ломать блок идентификации вслепую». Благо, у него самые мощные инструменты для взлома, что только есть. Одна беда. Они не предназначены именно для этого, но Ларс знал, что накануне потрудился на славу, модернизировав их. Нужно только выбрать один из четырех сценариев взлома. Не зная начинки терминала, очень трудно определить правильный. Придется положиться на интуицию. Конечно, пока время на их стороне, но нужно учитывать, что-то может пойти не по плану. Он запустил четвертый, самый сложный. «Теперь ждем», — написал он в общий канал. «Я уже тут чуть не уснула. Ты такой неторопливый». Спустя минут десять оба блока заморгали красными лампочками. «Крио-декриптаторы зациклились, взломать не получилось. Нужно отключить правый от терминала, оба выключить, а затем повторить то же самое, что мы делали в начале. Это процедура вроде перезагрузки для них». «Окей». Крио быстро выполнил ту же последовательность действий и опять подключился к стартовавшему декриптатору. У Ларса оставалось еще три сценария на выбор. Первый был самый простой и, наверное, подошел бы для взлома чего угодно, но не государственной клиники. Слишком просто. Но и его не стоило списывать со счетов. Второй сценарий был настроен на определенную модель блока идентификации. Старую, но очень распространенную. Ларс высоко оценивал возможности этого сценария. Несмотря на его простоту, он потратил не меньше недели на его написание. Третий сценарий был самый современный. Если блок меняли не так давно, то, возможно, он подошел бы, но взлом мог занять немало времени. Что же выбрать? Логично начать с простого, но в случае провала придется опять тратить время на перезагрузку декриптаторов. Он осмотрел еще раз терминал. Новым он не выглядел, но все дело было в начинке. Выберу золотую середину. После нескольких нехитрых команд он запустил второй сценарий. Не прошло и 6 минут, как оба блока замигали зелеными огоньками. «Ребята, похоже, получилось». Осталось только выбрать, какую сессию использовать для идентификации. Наугад он сделал запрос, идентичный последнему. Получилось авторизоваться. «Крис, ты тут будешь быстрее. Выкачивай все». «Спасибо». Теперь управление перехватила она. Опять множество открытых интерфейсов. Тут уже не надо было ничего взламывать, просто слить всю нужную информацию. Крис с этим справилась быстро и качественно. Ребята, вся информация у меня. Можем сматываться. Крио, отключай все в обратном порядке и выходи. Мы ждем тебя на том же месте, — написал Ларс. Через пару минут Крио подходил к ним с довольным видом. «Всю работу сделал Ларс, так что сними это со своего лица», — игриво сказала Крис и неожиданно крепко его обняла. «Я рада, что ты опять с нами». «Мы молодцы!» — радостно воскликнул Дарс. «Всех вкусно накормлю, когда вернемся». Ларс только хотел ответить, но громкий скрежет пришедших в движение механизмов гермодверей не дал ему этого сделать. На сей раз точно что-то пошло не так. Технический уровень начал процедуру полной герметизации.